Еще в начале века Горький обронил слова, задолго на него произносимые различными людьми. Ринан, к примеру, на полвека ранее. Просто в его устах они особенно весомо прозвучали. «Евреи – это дрожжи человечества», – сказал он, весьма приблизившись к идее, излагаемой в этой главе болтливым автором. Дрожжи, фермент, катализатор – много есть названий для вещества, которые ускоряют те процессы, что совершаются с другими веществами кишению живых существ, самонадеянно себя назвавших Homo sapiens, происходит то же самое. Это давно уже заметили и описали тысячи исследователей человечества. Наткнулся как-то я на очень интересную одну формулировку. Говорят, она была любимой поговоркой у Хаима Вейцмана, первого президента Израиля. «Евреи такие же люди, как все остальные, только в большей степени». Мне кажется, что в этой фразе нет гордыни. Есть только печаль пожизненного ощущения особости, поскольку в ранной степени к добру и злу относится это признание загадочного факта. Здесь я вынужден опять назойливо и нудно повторить. Во благо или в пагубу работает стихия. Зависит всюду и всегда от явных или скрытых побуждений местного народа. И винить ее столь же нелепо, как благословлять, ибо она слепа и разнолик до да полярности. Я, маленькое, должен сделать отступление. Евреем можно стать, пройдя Гиюр. Такая существует освещенная веками процедура обращения в еврейство. Гиюр это недолгая учеба о законах и традиции. Потом с тремя раввинами беседа. Обрезание, конечно. А затем ритуальное погружение в микву, эдакий бассейн некрупный. Вот и все. Евреи таким образом бывают двух родов гиюры и Де-Факто. Я, конечно же, пишу свои нехитрые заметки о природных, о естественных евреях. А еще стихия этой странное присущее свойство. Некогда его назвали по имени мифического бога Протея. Он, как известно, обладал способностью превращаться в разные живые существа, зверей обычно, только мог при случае прикинуться огнем и деревом. Так вот, евреи в Испании и Германии стремительно становились типичными испанцами и немцами. В России безусловными русскими, и дальше просто незачем перечислять. И то же самое происходило в странах восточных. Евреи глубоко и быстро впитывали вкусы, привычки, склонности, черты характера, достоинства и слабости того народа, среди которого им доводилось жить, порой даже в утрированном виде. Сочинения, к примеру, местного фольклора, музыки и песен этого народа. И это не было сознательным приспособленчеством, защитной и коварной мимикрией. Это было свойством, исконно присущим нашим предкам и отцам. И потому как раз в душевной эпидемии, в безумии, которая Россию поразила в начале 20 века, приняло участие кошмарное количество евреев. Тут очень грустная мне вдруг явилась мысль, и я ей не могу не поделиться. В мифе о протее есть одна забавная деталь. Если его успешно прихватить и вынудить долго сидеть на одном месте, то он превращается в того, кто он есть на самом деле. В тихого печального старичка. Ох, не дай, Господи, чтоб это с нами случилось в Израиле. Вернусь, однако же, в Россию. На столе передо мной лежит удивительная книга. Много лет и сил потратили на нее сотрудники общества Мемориал. Каждый раз, когда приезжаю в Москву, я стараюсь пообщаться с этими святыми людьми. Выпить эти святые нет ни капли преувеличения в сегодняшней России, объятой дикой лихорадкой алчного стяжания. Эти подвижники заняты работой напрочь бездоходной. По клочкам и каплям восстанавливают они историю вчерашнего безумия. Книга эта о самом действенном инструменте российского самоубийства. О ЧК, НКВД и КГБ. Она о тех, кто этими конторами руководил. В конце ее список убийц, распределенный по национальному составу. Там ошеломляющее множество евреев. И поразительная, если присмотреться, есть подробность. Явное обилие евреев за два года до войны решительно и вмиг снижается от 30 и более процентов до 6, то есть почти естественные, пропорциональные русскому еврейству, цифры. Почему же убийцы настолько выборочно перебили друг друга? потому что к тому времени уже оформилась и встала на ноги Советская империя. Стихия пособила ярому стремлению всех россиян от низа и до верха выйти на орбиту озаренного безумия. Самоубийство состоялось. И евреи в изобилии остались только в областях, которые империи были нужны, чтобы развиваться. Наилучшее свидетельство того – списки лауреатов Государственной премии в области науки и искусства. А тюремные списки, сидящих за экономические вольности, еще одно свидетельство жизнеспособности невянущей стихии. А когда судьба России развернула чистый лист и непривычным воздухом свободы принялся дышать огромный лагерь, снова очень явно, даже слишком, обнаружилось то дрожжевое соучастие стихии, от которого темнеет лица и болит душа у коренных родителей великорусского единства. Все, кому не лень и есть охота, с легкостью разыщут, обнаружат то же самое явление в истории всех стран, куда эта стихия дометнулась. Я же лично, с радостью внеся свою посильную лепту в научную картину мира, думаю, что в той херне, которую я тут наплел, есть несомненное рациональное зерно. Умом евреев не понять, хотя стремиться к этому полезно и забавно. Заметки на обрывках и салфетках. Меня всегда восхищали те истории о животных, которые напоминали о нашей смутной общности в происхождении. Например, о женском коварстве. В стае орангутангов право безусловного владения самками принадлежит единолично вожаку. Поэтому невдалеке от каждой самки вертится всегда какое-то количество вожделеющего молодняка. Вожак ревниво следит за своим гаремом, но уследить он успевает не всегда и порой в кустах он застает какую-нибудь самку в сладостном и незаконном совокуплении. Он, разумеется, кидается на них, и тут же самка принимается изображать горестное негодование. Кидается на землю, бьется и показывает жестами, что начисто невинно, оказалась жертвой гнусного насильного поругания. Вожак кидается вслед молодому самцу, а пока он гонится за ним и настигает, что непросто, самка мигом обретает спокойствие, и успевают совокупиться с еще одним претендентом. И в Иерусалимском зоопарке завелись сравнительно недавно две прелестные молодые носорожецы. Они были настолько юные, что сохраняли еще белый цвет, не успев превратить его в обычный бурый. Для продления рода к ним привезли из Роматгана, там на свежем воздухе огромный зоопарк, Сафари, очень представительного и могучего самца, славного своими незаурядными успехами в области покрытия самок. Носорожки отнеслись к нему прекрасно, только этот тип не обращал на них своего прославленного благосклонного внимания. Ничуть не обращал. Кормился и гулял, а юных красоток словно не было в вольере. И хотя они ничуть не обижались и к нему игриво льнули, только наглый носорог на них ничуть не реагировал. А как легко себе представить, эта творческая командировка стоила немалых денег. Да притом еще всех огорчала непредвиденная неудача. Сунулись к ученым знатокам, но те только пожали плечами. И только один молодой энтузиаст решился на игру, изысканную и тончайшую по замыслу, точнее, по пониманию мужской натуры. Рано утром он поехал в Ромат Ган, набрал лопатой экскременты другого носорога и подбросил на траву в вольер этот навоз, еще не полностью остывший. Привередливый самец увидел эту кучу, недоверчиво понюхал и учуял невидимого соперника. Тут он взревел и, засучив ногами, кинулся на самок, словно молодой солдат, явившийся в деревню на побывку. Он их покрыл со всех старанием известного заезжего производителя и опродал свою гастроль сполна. В вольере нынче ходят носорожек дивной красоты и нежности. И никогда он не узнает, чему обязан появлению на свет. Мужчин соблазнить легко, нужна только смекалка в поисках отмычки к сердцу. А она, как видите, весьма разнообразна. Я бы обошелся без морали, только очень уже история благоуханна, в точном смысле этого неоднозначного слова. Что же до отмычки к непостижимому мужскому сердцу, то не так она доступна и проста, как кажется обычно опытному глазу обаятельнице. Приятель мой работал и дружил с одним немолодым евреем, всю войну провоевавшим, убежал на фронт со всем мальчишкой, а потом успешно выросшим до небольшого, но начальственного места. Словом, был завидным женихом. Но что-то не залаживалось у охотниц прямо с самого начала. Не успев закончить школу, этот привлекательный по всем статьям мужчина обладал немыслимой психологической слабинкой. В женщинах ценил он грамотность не менее наружной красоты. «Ты понимаешь, — говорил он моему приятелю, — уже мы выпили вина, уже она готова лечь в постель, и тут я ей даю бумагу, карандаш и говорю, а напишите здесь, пожалуйста, слово «фейерверк». Если не напишет правильно, то у меня проходит напрочь все желание». Нет, мы не так просты, как кажемся, в особенности, если присмотреться. Как однажды мне сказал один приятель о знакомом нашем общем, стоило и узнать его поближе, захотелось отойти подальше. А еще я расскажу сейчас историю, которая на размышление куда повыше тянет, хотя есть в ней малосимпатичные подробности. В Иерусалиме, в самом центре, некогда была лаборатория, которая противоядиями занималась. Укусил вас, например, какой-нибудь свирепый насекомый зверь, а она есть уже спасительная сыворотка некая, в которой за основу, кстати, взят как раз убойный яд нападавшего злодея. Именно поэтому там содержали много скорпионов и других подобных тварей. В изобилии там были также змеи ядовитые. Еще там почему-то двух рысят кормили, крокодильчик содержался и другая незапамятная живность. Но история о змеях. Мой приятель там работал их кормильцем. Он еще и клетки убирал, и змей уже ничуть не опасался. Не могу не рассказать, что он волен был впоследствии по изумительной причине. Дважды укусила его Эфа, чей укус заведомо смертелит. А приятели, ну хоть бы хны. Его уволили, чтобы он науку не компрометировал своей бесчувственностью после. И однажды я к нему зашел как раз, когда он подопечным тварям щедро скармливал мышей, живых естественно. Держал в руках коробку с мышками и змеям их кидал. Ему это привычно было, я старался не смотреть. Но вдруг увидел я, что он сперва с размаху мышку бьет о камни пола, а потом только кидает змеям. Тут я отошел подальше все равно все время слышал «шмяк, шмяк». А как только он освободился и пошли мы покурить, его немедленно спросил, зачем он это делает. А это объяснил он мне, такой в террариуме принятый акт милосердия. Те змеи, для которых он сначала мышек бьет о камень, не глотают пищу, а жуют, и он мышей таким кошмарным образом от лишнего мучения освобождает. Признаться, я ушел от него в легком потрясении. Мне как-то непреложно ясно стало, что Творец довольно часто поступает так и с нами, только мы это не очень понимаем. На меня эта жестокая идея так нахлынула, что хоть пиши душеспасительную книгу, неисповедимый, мол, пути и замыслы Господни, и нам не понять мышление Творца. Я, может быть, тот эпизод забыл бы за повседневной суетой. Но только через день-другой нам довелось с женой из города Нитани под вечер возвращаться в маленьком автобусе. А с нами ехали 5-6 евреев из Литвы. Точнее, их родители в Литве когда-то жили. Но как только армия советская пришла, чтобы их освободить, как всем известно, то десятки тысяч были высланы в Сибирь. Соседи наши по автобусу туда еще детьми попали. А сейчас они неторопливо обсуждали, что в Литве они останься. Никому давно бы не было в живых. И тоже неисповедимость божьих замыслов упомянули. Оба эпизода так совпали, что зарифмовались в памяти моей. Эта беспорядочная глава будет состоять из разных историй, ничем между собой не связанных, кроме единства их происхождения. Я их собрал и записал когда-то. Собрал в буквально том же смысле, как грибы. В лесу за стольных разговоров, на опушках краткого случайного общения, и на коротких узких просеках, что пролегают вдоль дорог, а кочевые гастролеры ездят много. Вытащить блокнот, чтобы аккуратно записывать, бывает не с руки или неловко, и боишься перебить рассказчика. То на клочке бумаги подвернувшейся, то на неведомой квитанции, затерянной в кармане, то на оторванных полях газеты, часто на салфетке со стола. Я наскоро записывал услышанные байки. Почерк у меня корявый с детских лет. Легко себе представить, на какие закоречки переходит он в подпитии, Поэтому наутро сплошь и рядом невозможно разобрать, что именно я накорябал, находясь в восторге от услышанного. Память помогает не всегда, однако же довольно часто. А я уже наверняка писал и ранее, что вижу мир и понимаю что-то в хаосе существования лишь через байку, анекдот, забавный случай. Ибо нет у меня того логического и аналитического мышления, которая дает возможность умным людям говорить глубокие, продуманные глупости. А мелкие житейские истории – осколки, блестки, капли, за которыми отменно ясно проступает подлинная жизнь. Но словом, это мне гораздо интереснее и полезнее рассуждения, выкладок и аргументов. А случайно подвернувшиеся чьи-то фразы – счастье столь же редкостное, как находка жемчуга в огромной куче «сами знаете чего». И, например, сейчас я вспомнил по естественной ассоциации Зиновия Ефимовича Герта легкие слова. «Наше хождение в сортир», — заметил он, — «это единственное в жизни удовольствие, после которого нет грызения совести». А как в Одессе выразилась одна древняя старушка о причинах смерти ее сверстницы. Упала ностальгия на весь организм тела. А порой находятся клочки с заметками совсем далеких лет. И жуткое приятство – окунуться вдруг в то молодое время дивных замыслов и бурного кипения ума. Мой приятель, ошалев от непробудной бедности, услышал где-то, что прямо по соседству есть возможность раздобыть немного легких денег. Московский институт мозга посулил некрупную, но плату – людям, после смерти завещающим свой череп с содержимым для научных изысканий. Он туда понесся, как ужаленный. «Вы обладаете какими-нибудь уникальными способностями?» Сухо спросила его женщина в халате. «Нет», — ответил мой приятель честно, — «я ничем таким не обладаю. У меня совершенно рядовой мозг, и вы его прекрасно сможете использовать для всякого сравнения с нерядовым. Но такие препараты, — возразила неприступная приемщица, — нам поставляют городские морги». От полного крушения финансовой мечты и от печали, что надежда возвратить долги, растаивала прямо на глазах, приятель мой нашел весомый для науки довод. «Я живу поблизости», — сказал он вкратчиво. «Мой посвежее будет». А на обороте этого клочка — пометка, лаконичная Данильса. Один из собутыльников на той вечерней пьянке носит кличку Моцарт. В честь того, что мать его работает уборщицей в консерватории. Но кто это, я уже вспомнить не могу. А вот еще одна того же времени, 60-е годы, московская история. При том, что мне особенно приятно, связана она с устройством нашей памяти, то есть причаста к мозгу. Значит, я не хаотично вспоминаю не беспорядочно, а по ассоциации, то есть вполне пристойно. Мне это повеснула женщина, фамилия которой – Калантай. Такая большевичка знаменитая была когда-то, но рассказчица, возможное родство, категорически отверг и купил ей муж машину. Поначалу она ездила довольно плохо, и однажды на какой-то улице московской повернула, где запрещено. И сразу же возник изрядно пожилой гаишник, козырнул и с вежливой суровостью сказал, «Нарушили серьезно, дамочка, права давайте, будем штрафовать». Она дала свои права, покорно приготовившись платить за нарушение. Однако милицейское лицо буквально потемнело от какой-то рвущейся наружу мысли. Он вертел ее права в руках и бормотал. «Калантай! Калантай! Калантай!» И посветлело вдруг его лицо. Он сунул ей права обратно, козырнул и радостно воскликнул. «Ты же в Ленина стреляла! Проезжай!» «Теперь должно быть транспортное что-то!» «Есть, конечно!» Как-то мне прислала одна женщина записку. Ей рассказывал ее отец. Когда еще был молот он и не женат, Повсюду порывался он сорвать цветы доступных удовольствий. И однажды в переполненном автобусе, где все они битком были набиты, попытался все же уболтать соседнюю смазливую девицу. Говорил ей что-то из привычного набора арсенала, действующего обаятельно и часто безотказно. Только девушка ему с нарушенной громкостью сказала, «Парень, ты не только глупости болтаешь, ты еще ими и толкаешься». Теперь, похоже, надо что-то про любовь. Один мой друг, он родом из Одессы, в юности ходил по пятницам в общественную баню. Там в огромном общем зале были для хозяев местной жизни, то есть для партийной и коммерческой элиты, выставлены бочки для индивидуальной помывки. Сидя в этих бочках, где вода была как раз по горло, отмокали эти люди и вели между собой душевные беседы. Оказавшись как-то рядом, услыхал мой друг отменный диалог. «С кем ты сегодня?» – спросила одна из голов другую. «С женой!» – ответила без удовольствия вторая голова. «Что так?» – сочувственно спросила первая. «Да день рождения!» – откликнулась вторая с Среди клочков, расположенных сейчас на моем письменном столе, большой бумажный лист, исписанный коряво, но читабельно. Это стишок из давней и распутной молодости автора. Когда-то я его любил читать, потом забыл, он очень быстро потерялся, а теперь возник из долгого небытия. И грех его не напечатать, потому что тоже про любовь.